Глава 13 Родители встретили нас радушно. Мама долго ахала над букетом, папа одобрительно кивнул и подмигнул мне. Стол был накрыт по всем правилам новогоднего. Тут была и сеть под шубой, и оливье, и мамины фирменные котлетки. Герк ел, прикрывая глаза от удовольствия, и нахваливал хозяйку. Впрочем, делал все искренне, пожрать его сиятельство любила. Как только первый голод был утолен, мама пошла на кухню, чтобы принести еще котлет. За столом разлилось напряженное молчание. И тут Георг увидел висящую на стене казачью шашку. Давным-давно папе подарил ее какой-то друг. Мама не придумала ничего лучше, чем повесить ее на ковер. «О, сабля!» — воскликнул Георг и встал из-за стола. Шашка негромко поправил его папа и проводил ошарашенным взглядом. Я на мгновение растерялась и упустила момент, когда еще можно было остановить Герга. «Прекрасное оружие», — сказал тем временем маг, вытаскивая шашку из ножен. «Я умею таким работать. Наставники всегда были довольны». «Может, не на...» — больше ничего сказать я не успела. Видимо, желая произвести на папу приятное впечатление своими бойцовскими навыками, Герг начал показывать приемы и удары. Папа быстренько отполз ко мне на диван. Маг же самозабвенно продолжал разрезать шашкой воздух. Надо сказать, выглядело это мастерски. Но тут, как назло, вошла мама, держа в руках тарелку с котлетами. «А что происходит?» — растерянно спросила она. Герк, находящийся к ней спиной, обернулся, а шашка по инерции прошла несколько дальше, чем он планировал, и встретила на своем пути ствол нежно любимого мамой фикуса. Растение с печальным хрумком пало в неравной схватке. Его крона, до этого гордо упирающаяся в потолочную плитку, пала к ногам Герга. «Мой фикус», — слабым голосом сказала мама, и осела на стул. «Я не хотел, прошу меня простить», — забормотал Герг, кинув на меня молящий взгляд. «Мамочка, он не ненарочно. Ну, хочешь, мы его назад примотаем, а? Или отсадим, и будет у тебя два фикуса». «Ничего не надо», — мама горестно вздохнула, но взяла себя в руки и велела папе. «Унеси его». «Как давно я об этом мечтал». шепнул мне папа. Пока папа убирал последствия коварного нападения Герга, мама села напротив нас, подперла ладонями подбородок, и я увидела в ее глазах характерный блеск дознавателя. А значит, нужно было действовать на опережение. «Я хотела кое-что рассказать», — я взяла Герга за руку и переплела наши пальцы, ощущая ладонью тепло мужской кожи. «Ты беременна?» — ахнула мама, всплеснув руками. «Что? Мама, я не беременна!» — возмутилась я. «Да даже если так, ты была бы и не рада? Ты мне последние пять лет твердишь, что хочешь внука». «Нет, конечно, рада», — пошла на попятную мама. Но что люди скажут? Надо же свадьбу сначала. Ладно, раз ты не беременна, говори, что хотела». Папа тихонько посмеивался над этим представлением. «Он меня старается находить веселое в любой жизненной ситуации, иначе не прожил бы с мамой душа в душу столько лет. Я хотела сказать, что месяц назад Георгий спас Соню от хулиганов, но при этом его сильно ударили по голове, и он потерял память. Даже про саблю только сейчас узнали. Наверное, ролевыми играми увлекался. Ни документов, ничего то подобного при нем не было. Соня отвезла Георгия в больницу, а потом в полицию. И так как идти ему было некуда, оставила у себя, а потом познакомилась с ним меня. И вот уже неделю мы с Георгием живем вместе. Сбивчиво протараторила я и с опаской посмотрела на маму. Мама нервно поправила очки и уставилась на папу, будто говоря, чтобы он разобрался со своей непутевой дочерью. Но папа молчал, не желая ничего делать, пока не узнает подробнее. Тогда мама вновь обратила свой взор на меня. «Ой, сейчас начнется. Я внутренне сжалась в комок, надеясь исчезнуть». «Алевтина Семеновна», — раздался бархатно обволакивающий голос Герга. «Я понимаю, ситуация выглядит, мягко говоря, странно. Но поверьте, мои чувства к Миле искренне и чисты». А видя, какие у неё замечательные родители, я лишь еще больше убедился в правильности своего выбора. Он поцеловал мне костяшки пальцев и посмотрел с такой любовью, что даже я поверила, но не мама. «А вдруг вы и женаты? Вы же не помните этого?» «Мамочка, а тебе не кажется, что за месяц жена или кто-то из родных уже подали бы в розыск?» — подняла бровь я. «Допустим. А что с работой?» «Мы с Милой много думали, кем же я могу быть по профессии, и мне кажется, что я врач». «В моей голове сохранилось много специфических знаний по медицине и анатомии. Но диплома нет, поэтому нужно будет как-то доказывать свои знания. Надеюсь, в моем случае что-то можно сделать. Но мне очень нужна ваша помощь, Алевтина Семеновна». Герк пронзительно посмотрел на маму. «Моя? Ну чем я могу помочь?» Растерялась мама, и весь ее боевой запал сошел на нет. «Мам, у тебя же подруга работает в библиотеке МГУ. Попроси у нее учебники для медиков. Георгий восстановит по ним свои знания, а потом попробует получить переаттестацию. Надеюсь, такое вообще возможно?» Сказала я, стараясь дезориентировать маму напором. «Хорошо, конечно, я попрошу Наташу». «Прямо сейчас позвони!» Настаивала я, разрушая мамину тактику нападения. И броня треснула. Мама пошла звонить. Папа хитро улыбнулся и поманил меня на балкон. Георгий кивнул, что я могу идти, и положил себе в тарелку еще оливье. «Неисправим». «Хороший выбор, дочь», — сказал папа, как только мы вышли. «Чувствуется в твоем Георгии порода, хотя история его появления странная. Но надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А теперь глянь-ка, каких я подлещиков наловил». И он показал насушившуюся на веревке рыбу. Мы присели на табуреточки, и папа рассказал, как съездил на рыбалку. Раньше мы с ним выбирались вместе. Я очень любила посидеть с удочкой на бережке. Но в последнее время совсем не получалось. «Пап, через месяц у меня суперответственная свадьба. После нее точно съездим. Может, даже в Астрахань. Говорят, там рыбалка великолепная». «Давай хотя бы в Подмосковье выберемся», — рассмеялся папа. «Выберемся. Я люблю тебя, ты знаешь», — с улыбкой сказала я. «И я тебя». Когда мы вернулись в комнату, мама и Герк сидели на диване и рассматривали фотоальбомы. Судя по виднеющимся голым полупопиям, в ход пошли мои детские фото. Да и ладно. Главное, что мама выглядела вполне довольной. Увидев нас с отцом, она сказала, «Сейчас к чаю накрою, идите за стул». Она отложила фотоальбом и собиралась встать, но Герк остановил ее. «Сидите, Алевтина Семеновна, мило все принесет». И он махнул рукой в мою сторону. Мамуля благодарно глянула на него, потом на меня. Я же вновь остолбенел от его наглых герцогских замашек. Папа, стоящий позади меня, шепнул с тихим смешком. «А он у тебя стратег. Пошли, дочь, помогу тебе, пока мама нейтрализована». Вечер закончился мирно. Бдительность мамы была временно усыплена. Она даже шепнула мне на прощание, что очень рада, что я наконец-то взялась за ум. А я поймала себя на мысли, что была бы совершенно не против, если бы все оказалось правдой, и мы с Гергом действительно стали бы парой. И жили долго и счастливо. Тут же одернула себя. Надо выкинуть из головы эти опасные мысли. Иначе, когда Герак вернется назад к себе в книгу, я останусь с разбитым сердцем. Опять.